Глава 9 Снова враги. Жизнь моя превратилась в побег. По кругу, по кругу. Знаю, остановиться нельзя. Брошен жребий. Судьба не моя. Елена Неклюдова. Убегаю. Мы вошли в подъезд обычной пятиэтажки в коконе полога. Если я и вырвусь у Эда из рук, то не разорву плотное марево. Полок сейчас обволакивает лишь меня и Халдея, а значит, может иметь очень высокую плотность. В квартире с дешёвыми обоями и старой мебелью была всего одна комната. Туда прошла лето, прикрыв за собой дверь. Меня же Эд запихнул в узкую ванную. Я надеялась, что он просто закроет дверь и уйдёт, и я окажусь предоставлена сама себе. Немного оклемаюсь и попытаюсь выломать дверь. Конечно, в квартире Эд и лето но, быть может, удастся убежать. К сожалению, Халдей уже знал, что я никогда не сдаюсь, и предвидел подобный поворот событий. Он достал из кармана тонкие серебряные наручники и приковал меня к стейку защелкнув один наручник у меня на запястье, а второй на сливной трубе. Теперь, пожалуй, не подергаешься. Квартира старая и трубы чугунные, а не современный мягкий металлопласт. Сидеть было неудобно. Пришлось практически скрючиться под раковиной на холодном полу. Из крана в ванну капала вода. Мерный стук капель по эмалированному покрытию раздражал, и меня постепенно начала одолевать паника. Лето – это самое худшее, что со мной могло случиться. Всем остальным моим врагам нужна лишь флешка. Этой стерве ещё и я. Она не просто убьёт меня, как это сделал бы Александр или Дамир, а придумает что-нибудь изощрённое. Я это чувствовала и боялась. Я редко трусила, полагая, что самое страшное, что может ждать – смерть. А её я уже один раз пережила. Я не боялась предательства, потому что никого не впускала к себе в душу, не переживала за близких людей. У меня их очень мало. Почти не опасалась боли. В посмертном существовании я испытала достаточно, чтобы научиться относиться к ней как к неизбежному злу. А Лету я боялась. Почему-то была уверена, что она обязательно придумает способ сломать меня. И чем упорнее я буду сопротивляться, тем изобретательнее она станет и больше радости доставит ей победа. «Лето, мы должны позвонить Дамиру». Эд старался говорить тихо, но его возмущённый голос всё же звучал достаточно громко, и я слышала. «Зачем? Он же добренький. Он не даст мне её убить». Лето говорила тише, но я уже была на чеку и ловила каждое слово. «Лето, ты не о том думаешь. При здесь твоя месть? Не всё ли равно, что случится с девчонкой? Да и Дамиру будет без разницы, после того, как он получит своё распоряжение информаториум. Если мы приведём главе Моройку с флешкой, он простит нам всё. Всё ли? А как ты будешь продавать Моройскую кровь?» Халдейка начинала злиться. Её голос стал выше и резче. «Ты всерьёз считаешь, что он закроет глаза на наш дополнительный приработок? Ради спокойствия и места в клане можно отказаться от денег. Как-то раньше мы обходились и без этого». «Да что ты!» – взвелась халдейка. «Смею заметить, Дамир не единственный глава клана. Я предлагаю отдать флешку Александру в обмен на покровительство и защиту. Он знает нас. Он покупает у нас кровь. Он не такой правильный, как Дамир, и он тоже ищет флешку. Александр щедр, и мы можем ему пригодиться. А Дамир, даже если примет нас обратно, будет постоянно следить и никогда уже не станет доверять, как прежде. Тебя прельщает роль пешки? Меня нет. К тому же я уже обещала отдать информаториум Левицкому. Ты понимаешь, что это предательство. Если мы отдадим флешку конкурентам, то назад пути не будет. эт назад пути нет давно. «Как только ты стал мне помогать продавать моройскую кровь и начал спать со мной, именно тогда ты отрезал пути назад». В голосе Леты прорезалось что-то напоминающее сожаление. «Остальное иллюзия. Звони Александру и скажи, что у нас для него есть очередная партия крови и ещё кое-что интересное». «Зря. Мне бы не хотелось перебегать дорогу до миру. Это опасно. Пока он отпустил нас с миром, «Тебе нужно разозлить его окончательно и дождаться объявления охоты?» «Эдуард, тебе не кажется, что Левицкому перебегать дорогу намного опаснее, чем Дамиру?» «Но... неужели ты успела?» «Да. Я стараюсь заранее подготавливать отходные пути. Как ты думаешь, я узнала, что нам нужно ехать и ловить тёпленькую моройку с флешкой?» «Тебя за ней послал Левицкий?» «Не совсем. Скажем так, мне помог один человек...» который заинтересован в том, чтобы мы примкнули к Левицкому и его хозяину. Человек? Не совсем человек. Не спрашивай глупости. Халдей? Возможно. Лето ответило таким тоном, что даже я поняла. Расспрашивать дальше не имеет смысла. Это не стал. Ты ведёшь свою игру, не так ли? Я начинаю опасаться, что в твоей партии может не оказаться места для меня. Я не намерен делить тебя ни с кем. И так я не хочу ставить на кон все, что у меня есть. И в итоге остаться с пустыми руками и пулей в голове. Не будь глупым. Ни с кем не придется меня делить. И верь, в конце истории нас обязательно ждет приз. Все усилия будут не зря. Просто я умею использовать знакомство во благо. Мне подкинули информацию, уступили право поймать моройку. Что в этом плохого? Зачем это твоему осведомителю? Что ты пообещала ему взамен? Разве он сам не желает выслушаться перед Левицким? В этом нет необходимости. Я слышала, как неохотно говорит Лето, буквально выдавливая из себя каждое слово. Она что-то скрывала. Ему, в отличие от нас, покровительство Левицкого ни к чему. Они деловые партнёры. И в надёжности моего осведомителя у Александра сомнений нет. А вот нам нужно доказать свою преданность. Сейчас это сделать лучше всего». А потом, думаю, у моего осведомителя есть веские причины на то, чтобы Моройку доставили Левицкому мы, а не он. Я даже догадываюсь, почему. Может быть, просветишь и меня? Это неважно, и всего лишь догадки. Ты пойдешь звонить Александру? Мне не хочется тянуть время. Думаю, Дамир не сидит на месте и тоже следит за перемещением Моройки. Не хотелось бы, чтобы он вышел на нас раньше, чем все закончится. Еще один вопрос. Ты знала о том, что Дамиру Левицкого... когда мы искали его, сбившись с ног? Нет, тогда я была на стороне Дамира. С Левицким мы работаем давно, но сам знаешь как. Мы даже клановую принадлежность не открывали друг другу. Идея сотрудничать с ним плотнее мне пришла в голову после того, как Марго вытащила Дамира. Я тогда поняла, что Левицкий – это сила и, следовательно, хорошая альтернатива Дамиру. Правда, так быстро менять клан я не хотела. Информация о том, что Лето и Эд не собираются сдавать меня Дамиру, лишила последней надежды. С Левицким точно не договоришься. А с Дамиром можно хотя бы попытаться. Ну, по крайней мере, принять смерть от его рук несколько приятнее. Я была в смятении. Глупое стечение обстоятельств в тот момент, когда я, казалось бы, уже вышла победителем из игры. И вот вместо того, чтобы мчаться на всех парах в Москву к метру, я в плену у Лето. хотя действовала верно и совершила почти невозможное, украла у халдеев артефакт и смогла его сохранить. Додумать интересную мысль мне не дали. Дверь в ванную открылась, и я сморщилась от яркого света, ударившего в лицо. Глаза обожгло. Всё же мороем уютнее в полумраке. Наши глаза трудно подстраиваются под дневной свет. Через минуту всё будет нормально, но в первый миг очень больно. Лето об этом знала и специально доставила мне неудобства. Что же, моя маленькая моройка. Я долго думала, как бы мне отыграться, когда доберусь до тебя. Я молчала, только сжалась сильнее, пытаясь предугадать, откуда последует удар. В том, что лето ударит, я почти не сомневалась, но ошиблась. У халдейки, видимо, были иные планы. «Боишься?» – подметила моё желание укрыться блондинка. «Правильно делаешь. Нет ничего страшнее мести обиженной женщины. А ты меня обидела. Мало того, что спала с моей мужчиной, так ещё сделала всё, чтобы избавиться от меня. Если на первое я ещё могла бы закрыть глаза, то второе не прощу. Ты разрушила мой маленький идеальный мир, и непонятно с какой целью». Ты настолько глупа, что хотела занять мое место? Неужели ты считаешь, что глава халдейского клана потерпит рядом с собой моройку? Ты правда думаешь, что Дамиром двигало что-то, кроме любопытства? За один раз любопытство удовлетворить не получилось. У меня хватило ума не высказать эту мысль вслух. Какое бы мнение ни сложилось у меня о Дамире, но между нами было больше, чем любопытство И не только с моей стороны. Лето расценило молчание. как приглашение продолжить разговор. На твое счастье, Моройка, ты попалась ко мне в руки тогда, когда нет времени придумывать планы вместе. Слишком много коммерчески выгодных дел, например, продать твою кровь. Не находишь ли, что это очень удобно? Вы, Морой, просто клад. К сожалению, пока я принадлежала клану Дамира, было невероятно сложно заиметь себе ручного Мороя. Приходилось перебиваться случайными заработками. Сейчас я вынуждена по твоей милости содержать себя сама. А девушка, я очень дорогая. Думаю, справедливо, если ты поможешь мне сохранить прежний уровень жизни. Мороя хватает примерно на 10-15 полноценных выкачек. В промежутках, правда, приходится кормить. А значит, умертвить 10-15 человек. Но это так выгодно. Умертвить? Этот вопрос, видимо, очень явно читался у меня на лице. Поэтому Халдейка великодушно пояснила. Конечно, умертвить. Полностью выкачанный Морой не может остановиться, если начинает пить кровь. За этим интересно наблюдать. У жертвы почти нет силы от страха, а Морой измотан голодом. Ты знаешь, если закрыть их в замкнутом пространстве, силы оказываются практически равными. В таком состоянии у Мороя не так много преимуществ перед обычным человеком. Если ты вспомнишь своё состояние после того, как я слила у тебя кровь, ты поймёшь, о чём я. Просто учти, тогда довести начатое до конца мне не дал Эд. Думаю, мы устроим и для тебя игру. Найдём человечка посмышлённее и заставим вас друг на друга охотиться. Я даже размышляю над тем, чтобы дать человечку оружие. Я молчала, не в силах заткнуть халдейку и не имея ни малейшего желания ей отвечать. Лето так и этак повертело в руках шприц, но поняла, что пока я скрючившись сижу под ванной, кровь забрать будет сложно. и позвала Эда. Это был единственный шанс вырваться. Дальше я буду слишком слаба, чтобы сбежать. Я не сопротивлялась, пока Халдей открывал наручники у меня на запястьях и даже позволила вывести себя из ванной комнаты. Заметив, что лето со шприцем скрылась в комнате, я сильно ударила локтем назад, стараясь попасть Эду в солнечное сплетение. Мужчина со стоном выдохнул и согнулся пополам, а я бросилась к окну в кухне. Разбежалась, прыгнула. Постаралась плечом выбить стекло и с размаху врезалась в полок. Чёрт! Я так привыкла к мутной клубящейся пелене, что, заметив обычный питерский двор за стеклом, предположила, что квартира не под пологом. Если бы я учла халдейскую предусмотрительность и хитрость, то смогла бы немного изменить траекторию прыжка и порвать ткань заклинания, а так только упустила возможность. Пока поднималась, судорожно хватаясь за ножку кухонного стола, подоспел Эд. Он попытался меня схватить, но я пригнулась и отскочила, оказавшись у плиты. Использовав её как опору, сильно ударила ногами, стараясь отшвырнуть Эда как можно дальше. Мужчина ухватил меня за ноги, но совсем остановить удар не успел, и мы вместе рухнули на пол. Я ударилась затылком о плиту и едва не потеряла сознание. Эд тоже не сразу сориентировался, но подоспела лето После сильного удара по лицу я отключилась. Пришла в себя достаточно быстро. Меня как раз приматывали к старой кровати. В левой руке уже торчала игла, кровь медленно стекала в стеклянную колбу. После того, как Эд закончил привязывать мне ноги, лето, как ни в чём не бывало, присела на край кровати и продолжила прерванный ванный разговор. Словно и не было моей попытки к бегству. Да, блондинка обладала удивительной выдержкой. Всё же быть фавориткой главы клана нелегко, а лето, по моим сведениям, продержалась долго. Впрочем, подробности я узнаю вряд ли. Мне бы о своей судьбе беспокоиться, а не размышлять над превратностями судьбы леты. «Так, на чём мы остановились?» – задумчиво произнесла блондинка, осторожно заменяя заполненную колбу на пустую. «А, точно!» «На том, что в то время, когда я являлась официальной фавориткой Дамира, Мне было невероятно сложно доставать моройскую кровь. О том, чтобы завести себе такого замечательного донора, как ты, не могло быть и речи. Но сейчас всё изменилось. Может быть, я найду способ продлить твоё существование, чтобы кровь можно было выкачивать чаще, чем через день, и больше, чем 15 раз. Ты всё молчишь? Лето посмотрела на меня почти с любовью. В её холодных глазах мелькнуло что-то такое, от чего мне стало не по себе. Какой-то алчный, сумасшедший блеск. Он пугал и заставлял сомневаться в психическом здоровье Халдейки. Ей было наплевать на мои мысли. Она наслаждалась тем, что может выговориться. «Неужели тебе не интересно, что случается, когда постоянно забираешь уморою кровь?» «Я тебе расскажу». Лето задорно улыбнулась. На её щеках появились очаровательные ямочки. «Сейчас она выглядела не старше, чем я». «Вы странные и нелогично устроенные существа. Практически мёртвые, но не совсем. Для того, чтобы поддерживать подобие жизни, вы должны постоянно получать человеческую кровь». Лето снова забрала наполненную колбу, но прежде чем запечатать её и убрать в чемоданчик, обмакнула в вязкую багровую жидкость палец и облизала его, зажмурившись от удовольствия. «Чем больше крови пьёте, тем больше вы похожи на людей». Голодный морой холоднее, бледнее и мертвее. Если из вас постоянно выкачивать кровь, вы постепенно начинаете умирать. Сначала процесс можно остановить путём вливания свежей крови, но со временем он становится необратимым. Знаешь, почему 10-15 раз? А потому что дальше даже насильно влитая человеческая кровь в вашем организме уже не перерабатывается и не превращается в вашу собственную. А значит, вы становитесь ненужными, и мы вас убиваем. Ну, как бродячих собак, чтобы не мучились. Мы же не звери. Я честно не представляю, сколько длится моройская агония. Если вам просто не давать кровь, вы усыхаете, словно мумии. Иногда рассыпаетесь прахом. Если тело сохранено в целости, морое можно восстановить. Трудно и долго, опасно, но можно. А вот при выкачивании запускается иной механизм. Вы словно портитесь. Я решила проверить на тебе. «Насколько долго будет приходить смерть и какова она будет?» Заметив невольный ужас на моём лице, Лето снова улыбнулась и произнесла. «Вот видишь, я нашла, чем тебя заинтриговать. Никаких изощрённых пыток не нужно. Всё пойдёт своим чередом. Я уже почти закончила на сегодня. Осталась ещё одна маленькая колбочка. И думаю, ты отправишься в кому. По крайней мере... прошлый раз тебя хватило именно на это количество крови. Моройка. Ты ведь уже чувствуешь слабость, не так ли? Лёгкие полыхали огнём, а во рту всё пересохло. Казалось, что в моём теле совсем не осталось жидкости, а сама я лежу под обжигающими лучами солнца на раскалённой сковороде пустыни. Очень сильно хотелось пить. Пожалуй, это и вывело меня из бессознательного состояния. Очнулась я в кромешной темноте и тишине. Похоже, я спала совсем недолго. Хотелось бы знать, почему в квартире так угнетающе тихо. Может быть, Лето и эт куда-то смотались? Я осторожно приподнялась на локтях и начала аккуратно снимать путы. Выскользнуть из небрежно намотанных верёвок не составило труда. Эд не усердствовал, когда меня привязывал. Всё правильно. В таком состоянии я не представляю никакой угрозы. Спустившись с кровати на пол, Я на ощупь подползла ближе к двери. Это единственное, на что хватило сил. Для того, чтобы восстановиться, мне нужна кровь, а человеческого запаха нет и в помине. Лишь слабый халдейский душок. Оказавшись у двери, я прислушалась и поняла, что ошибалась. И Лето, и Эт находились в квартире. Они сидели на кухне. Блондинка с кем-то переговаривалась по телефону. Я замерла, стараясь не дышать, и надеясь, что никому не придёт в голову мысль меня проверить. «Лучше всего было бы снова забраться на кровать. Но я экономила силы. Их осталось и так слишком мало. Не хватит, чтобы оказать сопротивление». «Собирайся быстрее». Голос лет и закончивший разговор по телефону звучал встревоженно. «В чём проблема? Куда такая спешка? Разве мы не дождёмся Александра?» это отвечала лениво и расслабленно. Похоже, ему и тут было комфортно. «Мы постараемся перехватить его по дороге». Он уже должен быть на подходе». «Ну так, может, и не будем спешить?» Настаивал на своём халдей. Казалось, он безразличен ко всему происходящему. Следующие слова Леты всё прояснили. «Говорила жени не лакай моройскую кровь, пока не окажемся в безопасности. Не думала, что ты такой идиот. Пошли быстрее, пока у нас флешка, мы в опасности». «Хорошо, а это Эт не обратил внимания на оскорбление. Я сжалась от страха, понимая, речь идёт обо мне. Некогда. Если получится, вернёмся за ней позже. А если нет, то меня слабо волнует её судьба. Похоже, лето была действительно напугана, раз отказалась от планов вместе Нужно бы убить, но на это уйдёт время. Жаль. Похоже, эксперимент придётся отложить. Но в жизни нельзя получить абсолютно всё. Некоторыми удовольствиями приходится жертвовать во имя спасения собственной шкуры. «Почему ты так торопишься?» «У меня дурное предчувствие». «Дамир?» «Да. Боюсь, что он о чём-то догадывается. Мне сообщили, что ни его, ни Марго на месте нет, как и ещё нескольких ищеек. А совсем недавно куда-то сорвался Николай, прихватив почти всех бойцов клана. Они отправились по нашей душе. Или по её». Хлопнула входная дверь, а я с облегчением выдохнула и привалилась к стене. Отсюда нужно как можно быстрее уходить. Дверь комнаты заперта, а выломать её я всё равно не смогу. Остаётся окно. Не люблю высоту, тем более я сейчас слишком слаба, чтобы нормально спрыгнуть вниз, переломаю себе все кости. Но выбора всё равно нет. Главное – не повторить ошибку и порвать полог. Конечно, Дамир отправился не по мою душу, а за флешкой, но мне бы не хотелось вновь встретиться с ним». Мне сейчас нужно лишь выжить и найти силы объясниться с мэтром, а эти халдеи уже просто засели в печенке, все без исключения. я была права, что всю свою жизнь держалась на расстоянии от этого коварного племени. Как только в моей жизни возник халдей, все пошло наперекосяк. Я попыталась встать на ноги, получилось третьей попытки и осторожно по стеночке побрела к окну. За ним на улице колыхалась стенополога. но очень тонкая скорее для отвода глаз и как знак того, что квартира принадлежит халдеям. Такая пелена не остановит мелкое ворьё, но отпугнёт мороев. Порвать такой полог несложно. Если я прыгну вниз, полотно разрушится под весом моего тела. Видимо, когда ушли эт и Лето, защита немного ослабла. Поддерживать заклинания на расстоянии сложнее. Окно оказалось старое, ещё советское, и открыть его было нереально. а звон разбитого стекла мог привлечь внимание. Впрочем, я даже не могла забраться на подоконник, а медлить было нельзя. Я уже плохо соображала. Сознание туманилось и усиливался голод. Именно он придал мне силы. Подтянувшись, я вскарабкалась на подоконник, ободрав кровь пальцы. Открыла форточку и осторожно протиснулась в неё. Падала головой вниз. Первый полок я практически не почувствовала. а почти у земли меня поджидал второй. Он смягчил падение и засосал в себя, словно чавкающая болотная жижа. Мир взорвался гортанными криками и треском разрядов. Сиреневый сумрак искажённого пространства озарился вспышками огненных плетей. Слишком яркие пятна, сменившие тихую темноту, на миг ослепили меня. Потребовалось время, чтобы глаза привыкли, и я смогла рассмотреть хоть что-то. Мелькали фигуры людей, оскаленные лица, отблески оружия. Падение оглушило и, казалось, вышибло остатки сил. Но страх и желание выжить преобладали над слабостью. Я шарахнулась в сторону. Кубарем откатилась к стене дома и забилась в щель между мусорными баками. Хотелось сжаться в комочек, а ещё лучше закопаться под землю, слиться с серой кирпичной стеной или пожёхлой листвой под ногами. Я попала из огня да в полымя. Полок, который я пробила при падении, скрывал от мирных жителей масштабные халдейские разборки. К счастью, в общей суматохе на моё появление никто не обратил внимания. В квартире было безопаснее, но отсюда надо убираться, пока не заметили. Знать бы ещё как. Изнутри этот полок не разорвёшь. Не хватит сил. Я осторожно выглянула из своего убежища, пытаясь понять, что же здесь происходит. Вместо обычного городского двора в сиреневом полумраке угадывались серые каменные стены странных домов, пыльная улица с редкими деревьями и халдеи. В нескольких шагах от меня шла ожесточённая драка. Я принюхалась и не почувствовала ни одного человека, только мерзкие вонючие колдуны. Их было много. Очень много. Создавалось впечатление, что в бою сошлись, если не два воинства, то два крупных клана. Я увидела Лету, вооружённую огненным кнутом. В его свете оскаленное лицо халдейки казалось залитым кровью. Её прикрывал Эд. Чуть в стороне Левицкий, прячущийся за спинами охранников. Рядом с ним, оскалив морды, присели два волка, готовые к прыжку. Звери были словно сотканы из мерцающего голубого света и напоминали призраков. Они утробно рычали и ждали приказа вступить в бой. В драке Левицкий не участвовал. Он торопливо озирался по сторонам и, похоже, искал возможность сбежать. Значит, Лето успело передать ему флешку. Клубок дерущихся у противоположной стены распался, оставив на земле несколько неподвижных, исковерканных тел. И до в окровавленной рубашке с разодранным рукавом. Рядом с халдеем, словно призрачные тени, скользили два полупрозрачных зверя. Гибкая большая кошка и неповоротливый кабан. Глаза тварей горели красными всполохами, а оружие, казалось, не причиняло им вреда. Подобных существ я видела впервые. Видимо, халдеи их тщательно скрывали, используя только в таких межклановых разборках. Я затаила дыхание, понимая, что оказалось не в том месте и не в то время, и увидела то, что видеть была не должна. Хотя такие же призрачные хищники преследовали меня, когда я пыталась убежать от Эда и Леты. Только там звери были галлюцинацией, мороком, а здесь вполне реальные помощники халдеев. Практически совершенное оружие. Как вышло так, что я оказалась свидетельницей стольких халдейских тайн? И самое главное, насколько реально после всего увиденного остаться в живых? Волки Левицкого утробно зарычали и кинулись вперёд, пытаясь добраться до Дамира. Но халдеи заслонили его зверя. Четыре призрачных хищника образовали крутящийся по площади, повизгивающий клубок, напоминающий шаровую молнию. Мерцающие тела слились в одно целое. Уже нельзя было разобрать, где лапы, хвосты, морды и кто кого рвёт на части. Отшвырнув в сторону выскочившего навстречу охранника Левицкого, Дамир начал перебирать пальцами нити заклинания. Но не успел. Плеть Левицкого с шипением ударила Халдея в грудь, и он отлетел в сторону, проехав спиной по земле и разбив сцепившихся в драке зверей. Я непроизвольно охнула и тут же зажала рот рукой, обозвав себя дурой. Волки Левицкого кинулись к Дамиру, но на их пути словно из-под земли выроскабан. Дамир откатился на безопасное расстояние, спасаясь от монстров. Левицкий, подскочив ближе, ударил ещё раз, промахнулся, раскрутил плеть снова, но откуда-то из темноты вынырнула Марго, прикрывая Дамира радужным щитом. Плеть скользнула по защите и с свизгом погасла. Одновременно с криком рухнула на колени халдейка, получив удар заклинанием в спину атлеты. В нескольких шагах от Левицкого уже мерцало полотно перехода, и я поняла, что на этот раз Дамир проиграл. Вот только радоваться этому. Или огорчаться. Если честно, мне было уже безразлично, кому достанется артефакт. Все мысли крутились исключительно вокруг собственной жизни. Она пока висела на волоске. Здесь не было ни одной живой души, которой я хотела бы попасться на глаза. Рядом с упавшим домиром возник Николай. Он не стал помогать главе клана, перескочил через него, едва не задев ногами, и начал воплетать заклинания. Левицкий, увидев колдующего халдея, заорал «Тварь!» и рванул к переходу. Но не успел. Мерцающее полотно портала съежилось, словно тлеющий листок бумаги. и опала на землю тёмными ошмётками пепла. Поднялся Дамир и, шатаясь, кинулся к упавшему Александру. Лето быстро оценило ситуацию и, видимо, решила что рисковать понапрасну не стоит. Она осторожно начала отходить в сторону и, улучив минуту, бросилась к углу дома, к мусорным бакам. Я шарахнулась, сжавшись в стену. Но было поздно. Халдейка на миг замерла, увидев меня, затем оскарилась в улыбке и с криком «Не сидится тебе на месте, моройка!» Прыгнула и вцепилась клыками мне в шею. Уже падая, я заметила, как Марго, приподнявшись на локтях, лепит заклинание, словно снежок. «Это конец», — мелькнула тоскливая мысль. «Шар заклинания размажет по земле не только лету, но и меня». Сознание погасло, но ненадолго. Очнулась я почти сразу же. Лето, отмахиваясь плетью от Марго, быстро создавало переход. Налакавшись моей крови, она испытывала прилив сил и спешила уйти, пока не закончится действие наркотика и не наступит расплата. Апатия. В двух шагах от меня валялся дымящийся труп Эда. Видимо, халдей заслонил собой лету. Зря. Эта змеюка вряд ли оценит подобную самоотверженность. Пахло горелой плотью и свежей халдейской кровью. «Можешь идти?» Я испуганно вздрогнула от вопроса, и неверяще подняла глаза. Передо мной стоял Дамир и протягивал руку. У него была рассечена скула, а с разодранного рукава на землю капала густая ядовитая кровь. От её запаха слезились глаза и першила в горле. Я, игнорируя дружеский жест, попыталась отползти в сторону. Почему-то в добрые намерения Халдея я не верила. «Я ещё раз предлагать не буду», – холодно доложил Дамир. «Выбирай либо я...» Либо заманчивая перспектива загнуться здесь. полог ставил не я, и убирать его не собираюсь. Левицкий сбежал, вот пусть и заметает за собой следы. Тут слишком много трупов, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение. Или, быть может, ты думаешь, что у тебя получится порвать ткань заклинания? Брось. Не в твоём теперешнем состоянии. Если бы ты могла, давно бы сбежала. Так что? Загибаемся внутри полога и ждём Левицкого? Или собираем остатки сил и едем со мной? «Зачем она тебе?» С земли тяжело поднялась Марго. «Мне очень хочется с ней поговорить тет тет Я ведь ей почти поверил». От этих слов я сжалась в комок. Но когда Дамир снова протянул руку, её приняла. Это был самый лучший выбор. Знакомый мне мотоцикл подогнал Николай. Я с сомнением посмотрела на место за спиной Дамира, но послушно устроилась сзади, обхватив руками талию сидящего впереди мужчины. Будем надеяться, у меня хватит сил удержаться и не свалиться на полной скорости в кювет. Впрочем, может быть, как раз это и стоит сделать. В кювете безопаснее. Но к таким экстренным мерам я предпочитаю прибегать только, если не останется иного выхода. Едва мы вырвались из полога, мне показалось, что сзади, среди немногочисленных машин, затесался знакомый автомобиль. Конечно, таких Ситроэнов в Питере много. но мелькнула надежда, что это могут быть Дэн и Кит. Сердце забилось сильнее и резко скакнуло куда-то к горлу. Я ещё раз повернулась назад, надеясь убедиться в том, что не ошиблась, и разочарованно выдохнула. Интересующая меня машина куда-то пропала, а я вспомнила, что свой Ситроен Морои разбили, пытаясь сбежать от леты. Интересно, они сами выжили или нет? Я надеюсь, что да. Ещё две бессмысленные смерти я себе не прощу. Первой невинной жертвой был Лёша. Мы уже один раз так же ехали на мотоцикле с Дамиром. Но с тех пор изменилось очень многое. В ту ночь победительницей была я. Флешка лежала у меня в кармане. И я планировала этим же вечером сбежать в Москву. Задание Альгиса тогда казалось несложным и почти завершённым. Дамир притягательным, незнакомым мороем. и я ещё не знала, что у него вишнёвые глаза. Если посмотреть вниз, мокрый, подсвеченный фонарями асфальт под колёсами мотоцикла кажется ещё одной халдейской уловкой, нереальной, мистической дорогой, уводящей куда-то в иное измерение. Хотя кто знает этих колдунов? Я поняла, что рядом с ними любая выдумка может стать явью. Дамир молчал. То ли потому, что разговаривать на мотоцикле... несущимся во весь опор неудобно, то ли из-за того, что говорить ему со мной было не о чем. Что возникли сложности, я поняла не сразу, была слишком слаба и задумчива, чтобы смотреть по сторонам, и поэтому изучала асфальт и дешёвый кроссовок, купленный в круглосуточном торговом центре. Когда Дамир выругался и резко прибавил газу, от неожиданности я едва не слетела с сиденья, пришлось сильнее вцепиться халдею в рубашку сосредоточиться на том, чтобы удержать равновесие. Никогда не думала, что мотоцикл может ехать с такой скоростью. Весь окружающий пейзаж слился в одну серую ленту. Когда мир различал в этом едином, мелькающем полотне дома, повороты и фонари, для меня осталось загадкой. Я не знаю, какое заклинание он использовал, но мы неслись буквально на космической скорости. Я уже не цеплялась за его рубашку. Мои руки просто приросли к ней. Я сжимала коленями бёдра сидящего впереди Дамира и не понимала, где нахожусь. Ветер швырял в лицо мелкие комочки влажной земли и листья. Я зажмурилась, чтобы не поранить глаза. Волосы на голове и так были в ужасном беспорядке, а сейчас превратились в трепещущую в порывах ветра мочалку. Я не видела погоню, но чувствовала спиной. Создавалось впечатление, что нас зажимают со всех сторон. Тоже мотоциклисты? Или столь же быстрые? Хищные халдейские автомобили. Мне казалось, что я попала в компьютерную игру. Симулятор уличных гонок. Всё вокруг было так же нереально и захватывающе. Чёрный автомобиль ворвался в пределы заклинания Дамира и выбился из общей смазанной картины. Он начал теснить нас к поребрику. Я испуганно оглянулась назад и заметила, что кроме этой машины за нами следует ещё как минимум три, и ни одна из них не принадлежит Марго или Николаю. Дамир, не снижая скорости, несся вперёд, неумолимо отклоняясь влево под давлением теснящего нас автомобиля. Мне хотелось инстинктивно поджать ноги, чтобы их не задел хищный хромированный бок иномарки. Благодаря отсутствию тонировки я разглядела Левицкого, сидящего справа от водителя. Видимо, не в его правилах сдаваться. Он не сбежал, а уходил за подмогой. Совсем страшно стало тогда, когда я заметила, что дорога впереди начала подниматься. Я не сразу вспомнила, что мы находимся в Питере, и впереди не очередные проделки халдеев, а разводящийся мост. Я заорала, словно перепуганная школьница, и в ужасе зажмурила глаза, когда поняла, что Дамир не собирается тормозить. Мотоцикл взлетел над Невой и, пролетев по инерции несколько метров, приземлился на другое крыло разводного моста. Дамир не справился с управлением, и мотоцикл завертелся на дороге, скатываясь под откос. Краем глаза я заметила, что машина, преследующая нас, не успела затормозить и сорвалась в реку. Надеюсь, Левицкий не выжил. Раскинутый, подобно парашюту, полок немного смягчил падение. Но я всё же отключилась, отлетев на обочину дороги. Пришла в себя в машине под пристальным взглядом Марго. Испуганно дёрнулась и постаралась посмотреть в окно. Последнее, что я помнила, это машина Левицкого, падающая с моста. Получается, мы оторвались? Тогда почему у Марго такое похоронное выражение лица? Зря ты не приняла моё предложение. Сухо отозвалась Халдейка. Да мир тебе не простит. Зря. Согласилась я, понимая, что это на самом деле так. И на удачу дёрнула дверную ручку машины. Мне повезло. Она оказалась не заперта. Я сидела со стороны обочины и должна была приземлиться достаточно мягко, не под колёса машин. движущихся по встречной полосе. Меня подвели железные ограждения и скорость. Ещё не упав, я поняла, что никуда убежать не смогу. Я даже не почувствовала боли. Только заметила красную пелену, застилающую глаза».